Эол благосклонно принял странников и дал им мех с заключенными в нем ветрами. Однако спутники Одиссея развязали мех, и корабль снова принесло к Эолии. На этот раз Эол отказался помогать Одиссею и изгнал его. «Когда к ней вернется здоровье, — сказал Вениций, — я отвезу ее к Помпонии Грицине.